Глава 86. В течение многих лет в ее телефоне стоит приложение «Google Alerts». Если кто-либо где-нибудь упоминает имя Беттани Вейтс, она тут же об этом узнает, быстро идет по ссылке, оценивает возможные риски, после чего продолжает жить своей новой жизнью. В годовщину ее смерти обычно появлялось несколько упоминаний но с каждым годом их становилось все меньше и меньше, пока в конце концов они не иссякли совсем. По сути, Беттани Вейтс закончила свое земное существование. До тех пор, пока три дня назад она внезапно не сделалась одной из самых известных женщин в мире на целые сутки. Конечно, Беттани Вейтс увидела всю эту шумиху, Ее невозможно было пропустить, даже проживая в Дубае. Она осталась дома и отменила все свои встречи, несмотря на то, что прекрасно знала, что в этом не было особой необходимости. Беттани уже много лет живет под именем Элис Купер. Люди часто посмеиваются над ее именем, не зная, что оно служит определенной цели. Расследуя мошенничество с налогами, Беттани узнала все, что смогла, об отмывании денег. Она приглашала профессоров и преступников на ланч, наседала на всех доступных ей экспертов. Один следователь из немецкой полиции сказал ей, что лучший псевдоним для мошенника — это имя известного человека. «Это делает невозможным поиск в Гугле», — пояснил он. И оказался совершенно прав. «Попробуйте загуглить Элис Купер», И вам придется пролистать огромное число страниц, прежде чем вы попадете на сайт ее компании «Медиатренинги и пиар-решения», офис которой расположен на восьмом этаже делового центра в Дубай-Марине. Впрочем, она научилась гораздо большему, чем этот маленький трюк. На самом деле она узнала так много, что смогла не только проследить серые денежные потоки, но и получить к ним полный доступ. А потом Эндрю Эвертон прислал ей пулю. Пулю с именем, грубо нацарапанным на боку. Именно тогда она поняла, что находится в опасности, что Эндрю Эвертон обнаружил, она висит у него на хвосте. Поняла, что он хочет причинить ей вред. Должно быть, он взломал ее телефон и увидел сообщение Майку с совершенным динамитом. Перед ней встал выбор продолжить копать и вести расследование, остаться смелой до конца или попробовать найти другой выход. Сможет ли она в принципе победить Эндрю Эвертона? Он высокопоставленный офицер полиции. У него есть ресурсы, позволяющие получить доступ к ее переписке, и он достаточно хладнокровен, чтобы послать ей пулю. На самом деле у нее вообще не осталось выбора. Именно поэтому она сделала лучшее, что смогла придумать. В течение следующих нескольких недель, используя приобретенные знания, она начала переводить деньги Эндрю Эвертона на новые счета. Она ничего не изъяла, понимая, что это самое опасное, но перенаправила финансовые потоки, спрятала их. После ее смерти бедные Эндрю Эвертон и Джек Мейсон долго пытались вернуть свои деньги Но созданная ими сеть оказалась настолько непрозрачной и хитроумной, что они даже не заметили, что денег уже нет. Она разработала свой план, подразумевающий ее убийство, ее исчезновение, новый паспорт с другими прической и макияжем, взятие собственной крови с помощью домашних наборов для анализа и размазывание ее в машине. Она освоила всевозможные трюки, Но долго не верила, что действительно решится на это. До той самой ночи, когда она получила электронное письмо от Эндрю Эвертона ⁇ Давай встретимся, я всего лишь хочу поговорить ⁇ Бетта не поняла, что пришло время прощаться с ее жизнью, с ее историей, с Майком и сказать привет Дубаю, новой жизни и десяти миллионам. Бетта не выждала год или около того, прежде чем начала забирать свои деньги. Она сняла 100 тысяч с неизвестного счета в Панаме, просто на проживание и оплату операции. Много лет назад она делала репортаж о женщине из Фавершема, которая сколотила целое состояние на пластической хирургии, и эта женщина оказалась рада ей помочь за более чем солидный куш. В Дубае можно получить практически все, чего не пожелаешь, если имеешь 10 миллионов фунтов стерлингов. А главное, что купила Беттани Уэйтс, это анонимность. Конечно, ей все сошло с рук. Но что именно с них сошло? Разумеется, у нее остались сожаления. До того, как исчезнуть, она получила пару отказов от BBC, поколебавших ее уверенность в себе не стала думать, что у нее никогда ничего не получится, и она не сможет подняться. Это сделало новую жизнь с десятью миллионами еще более заманчивой. Но, может быть, ей следовало выстоять? Вспомните хотя бы, как сложилась карьера Фионы Клеменс. Но Беттани не была столь же уверена, сколь Фиона, и не имела такой внешности, как Фиона, хотя после операции и стала немного на нее походить. Конечно, она могла бы с этим справиться, но если вдруг представилась возможность, то почему бы ею не воспользоваться? Майк говорил, что надо продолжать бороться, что она справится с чем угодно, но она была слишком юной, чтобы понимать, это в самом деле правда. С Майком вышло хуже всего. Это именно то сожаление, которое до сих пор будет ее по ночам. Майка убила бы мысль, что она покинула его добровольно. Она знает это и понимает, что и Полин тоже все известно. Она могла бы остаться, проявить храбрость, привлечь Эндрю Эвертона к ответственности, профессионально вырасти, насладиться карьерой, время от времени заскакивать к Майку, чтобы выпить с ним. Все это она, безусловно, могла. Но ее мысли постоянно возвращаются к пуле к той самой пули с нацарапанным именем, которую прислал ей Эндрю Эвертон, несомненно, с целью запугать. Однако эта пуля в итоге обошлась ему в 10 миллионов фунтов. После нее у Бета не действительно не было выбора. Теперь эта пуля лежит у нее в руке. Она взвешивает ее точно так же, как делала в ту ночь много лет назад. Что может быть хуже пули с вашим именем на ней? Имя на пуле стало именно тем, что в конце концов заставило ее принять решение. Потому что имя, нацарапанное на пуле, было не Беттани Уэйтс. Будь так, она бы как-нибудь справилась. На пуле было написано «Майк Векхерн.